Глава шестая. О мосте, возведенном Юлием Цезарем на Рейне. Когда Юлий Цезарь, как он говорит в четвертой книге своих комментариев, решил перейти Рейн, чтобы и Германия почувствовала могущество Рима, и рассудил, что переезд на барках не совсем безопасен и недостоин ни его, ни римского народа, он предпринял постройку моста – произведение удивительного и очень трудного – принимая во внимание ширину, глубину и быстроту реки. Однако вследствие незнания смысла некоторых слов, употребленных им в описании, устройство этого моста, хотя и в им, изображалось в рисунках по-разному, в зависимости от различных толкований. Но так как и я об этом думал не раз, то не хотелось пропустить случай изложить способ, который я себе вообразил, когда в молодости впервые читал комментарии ибо мне кажется, что многое из этого сходится со словами Цезаря, и получается удивительно хорошо, как можно было убедиться в повпечатлении от моста, построенного мною через Бакилеоны, под самой Веченцей. Однако в мое намерение не входит опровергать другие мнения, ибо они все принадлежат ученейшим людям, достойным величайших похвал, поскольку они оставили нам в своих писаниях то, как они это понимали – и таким образом своим умом и пролежанием значительно облегчили понимание нам. Но прежде чем перейти к рисункам, я приведу слова Цезаря. Смысл этих слов таков, что он соорудил мост следующим образом. Две заостренные внизу сваи, толщиной в полтора фута каждой длиной в зависимости от глубины реки. Он соединял между собой таким образом, что расстояние между ними равнялось двум футам. Укрепив их в русле реки при помощи машин, он забивал их бабами, но не по отвесу, а с небольшим наклоном по направлению течения. Против каждой такой пары свай он забивал, на расстоянии 40 футов вниз по течению, другую пару, соединенную таким же образом, но с противоположным наклоном, направленным против течения и напора реки. Каждые две противоположные пары свай он соединял брусьями толщиной в 2 фута, Длиной, равной расстоянию между двумя сваями, и скреплял их на концах с обеих сторон скрепами, которые, будучи разобщены и прикреплены с противоположных сторон, придавали такую крепость сооружению, и такова была их природа, что чем сильнее был напор воды, тем теснее они соединялись. Эти бруси стягивались прогонами с настилом из жерде и плетней. Кроме того, несколько ниже по течению забивали наклонные сваи, которые, подставленные как тараны, и связанные со всем сооружением, принимали на себя напор реки. Такие же добавочные сваи на небольшом расстоянии были забиты выше моста на тот случай, если бы древесные стволы или суда были бы пущены варварами вниз по реке для разрушения его. Эти добавочные сваи служили защитой против такого натиска и его обезвреживали. Так описывает Цезарь мост, сооруженный им на Рейне, Каковому описанию, как мне кажется, весьма соответствует следующий рисунок, все части которого обозначены буквами.